и всё-таки развод. Ларри, я получила твоё откровенное послание. Четырнадцать страниц попыток убедить меня, что ты не можешь иначе. Разве это нельзя сказать прямо в глаза? Ты трус. Ты просто трус. К чему многолетняя пытка постепенного разрыва? Мы пять лет ждали возможности соединить свои судьбы, и теперь столько же тянем с разводом. Сюзанна пробует вселить надежду, что всё ещё Они меня жалеют, не понимая, что лучше было бы порвать сразу и обойтись одним приступом, чем медленно вытягивать жилы, делая вид, что все в порядке и провоцировать эти приступы периодически. Все считают, что я надеюсь на восстановление отношений, на продолжение семейной жизни. Ни на что я не надеюсь. Просто сознавать, что ты выбросил меня в дальний угол, как ненужную больше игрушку, обидно. Нелепо рыдать. Я отдала ему лучшие годы своей жизни, я так его любила. «Люблю. Как он мог так жестоко поступить со мной?» Нужно честно признать свое поражение, и то, что избежать его было невозможно. Нам всегда кажется, что именно нас неприятности обойдут стороной, что плохое случится с кем-то другим, но не с нами, что предадут кого-то другого, что мы сами не повторим чужих ошибок, если к тому же их прекрасно видим. «Я видела ошибку, Джилл. Она не пожелала быть на шаг позади тебя, признавать себя первым и единственным» отводя себе роль послушной ученицы. Тогда мне казалось, что стоит учестье, это и счастье на долгие годы обеспечено. Я ведь отступала в тень Ларри. Я была на шаг позади, притушевывала свои успехи и выпячивала твои. Была послушной ученицей даже там, где быть не следовало. Ты требовал быть одновременно достойной и незаметной. Но это невозможно. Пара Оливье Ли не состоялась так же, как пара Оливье Эсмонд. «Неудивительно. Пара — это когда рядом, а когда один на шаг позади, это просто сопровождение. Теперь будет Плоурайт? Если у нее хватит ума бросить свою актерскую стезю, то вы будете счастливы. Но если попытается доказать, что достойна быть половиной звездной пары, то участь окажется похожей на нашу с Джилл. Нельзя быть звездой рядом с Лоуренсом Оливье. Ты выжигаешь пространство подле себя, не терпя никого на одной ступени. Это моя главная ошибка. У меня был выбор». Быть просто твоей женой или актрисой. Я не осознала необходимости этого выбора, решив, что сумею быть тем и другим. Вот и поплатилась. Родные и друзья считают, что я держусь за тебя, за нашу якобы семью. В том и беда, что семьи давно нет. Есть звездная пара Оливье Ли, есть два актера, играющие эту пару. Мы играем по твоему настоянию. Помнишь разговор после моего пребывания у доктора Фрейденберга? Почему же ты заставляя меня игру продолжать? «Предаёшь». «Ларри, я не хочу думать, что ты просто подготавливал общественное мнение для оправдания своего ухода». «Да, это удобно. Объяснить всё моей болезнью, моими приступами, переносить которые окружающим тяжело. Лоуренс Оливье боролся до последнего, он до последнего надеялся на чудо, которого не произошло. Так?» «Конечно, второй развод и оставление без помощи больной жены не делают чести никому». Второй развод, да ещё и после столь долгого адюльтера, какой был у нас с тобой, плохо скажется на имидже добропорядочного и гениального актёра. И ты просто решил принести в жертву меня. С твоей точки зрения всё правильно. Я больна. Вишу гирей на твоих ногах. Тебе нужно развиваться, а не ухаживать за женой. Мои приступы ужасны. Но, Лари, никакого ухода за мной от тебя никогда не требовалось. А приступы ты вызываешь сам». «Нет тебя рядом, нет унижающих меня известий от тебя, нет и приступов. Ты же не можешь не признать этого». Рекс Харрисон, при его репутации неисправимого «Секси женился на смертельно больной Кэй Кэндалл, не испугавшись ее диагноза. Просто он любил Кэй. Наверное, если знаешь о поддержке любимого человека, и умирать не так страшно. Если женщине сказать, что она самая красивая в мире, не поверит Но если сказать, что она красивей одной, другой, третьей, перечислив ее собственных подруг, даже самая умная решит, что действительно самая красивая. Ларри не стоит сравнивать с Гилгудом, Кауардом, Ричардсоном, Харрисоном и всеми остальными. Нужно открыто говорить, что он лучший в мире. Оливье не будет отнекиваться или скромно пожимать плечами. Его имени нет в скрижалях в списке самых скромных. Ларри точно знает, что он самый-самый. Даже самый-самый из всех самых-самых. Даже с из себя самого. Вот предмет нынешней самой страшной зависти Лоуренса Оливье. Зависть к самому себе. Кого опережать, если ты впереди всех? С кем соперничать, если соперников больше нет? Остается соперничать с самим собой? Нелепо? Нет, не совсем. Только у Лоуренса ни к чему хорошему не приводит. Нельзя стараться быть лучше кого-то. Это гордыня. Нужно сегодня быть всего лишь лучше себя вчерашнего. Хоть немного, хоть на чуть-чуть, хоть в чём-то, хоть одной мыслью, но лучше. Тогда рост бесконечен. Актёр Лоуренс Оливье тоже с каждой ролью лучше актёра Лоуренса Оливье вчерашнего. Жаль, что только актёра. Он играет каждый спектакль, каждый эпизод фильма как последний, особенно если роль ему нравится. Беда в том, что нравится лари не те роли. А ещё от каждой гениальной роли В Ларри остается не просто что-то, а большой кусок остается внутри, выжигая душу, потому что Лоуренс Оливье слишком часто и с удовольствием играет мерзавцев, для которых власть над миром важнее всего. Я осознала это, когда увидела его в роли Ричарда Третьего, еще в Австралии. Стало страшно. Лари боялся потерять меня из-за моих приступов, но потерял из-за своей игры. По-моему, он и сам не может сказать, когда играет, а когда просто становится тем, кого играет. Наверное, это высшее достижение для актёра. Именно тогда актёр становится гениальным и действительно самым-самым. Но как же страшно, если стирается граница между твоим мужем и мерзавцем, которого он играет. Кажется, я поняла, почему у лари провальными оказывались роли вроде Ромео и столь успешной роль Горбуна Ричарда. Хотя в начале карьеры он мечтал играть роль романтических героев. Просто внутренняя сущность лари противоречила сущности Ромео. А вот с Ричардом совпало. Когда стал успешен Лоуренс? Ведь его довольно долго не принимала сцена, несмотря на все усилия Джил. Мне пришло в голову проанализировать успешные и неуспешные роли Оливье. Получилось нечто не совсем приятное. Действительно, роли тех, с кем рядом вовсе не хотелось бы жить, удавались не просто лучше, а великолепно. И успех Кларе пришел тогда, когда он нашел свои роли когда перестал стремиться создать королевскую пару английской сцены. Нужно быть объективной. И я, и джил просто висели у лари гирями на ногах, хотя вовсе этого не желали. Оливье нужен простор личный, и горе тому, кто попытается этот простор ограничить, даже невольно. Поговорить с будущей леди Оливье? Зачем? Если она влюблена без памяти, как была я, то любые разговоры бесполезны. Если поступает осмысленно, тем более. Если Плоу Райт сумеет стать рядом с Ларри никем, нарожать детей и всю оставшуюся жизнь играть одну единственную роль супруги великого лоренса Оливье, то она таковой останется. Ни джил ни я не смогли. Не потому, что не пожелали бросить под ноги обожаемому Ларри свои собственные карьеры. В конце концов, обе бросили. А потому, что сделать это были не в состоянии. Как актерский талант Ларри никогда не позволил бы ему работать просто клерком, так моя актерская натура не допустила служения божеству только в качестве домашней прислуги. Джилл была оливье равной и даже выше его тогдашнего, и оказалась вынуждена разрушить все, чтобы спасти сына. Я не прислушалась к ее предупреждениям, да и не была в состоянии сделать это. И поверила словам Ларри о великой актерской паре, Королей и королеве английской сцены, забывая, что, по его мнению, королева всего лишь домохозяйка с короной на голове, в лучшем случае оттеняющая сильного короля. Королевское равенство? Глупышка, плохо знающая историю. Такого в людском обществе не бывало. Самая достойная королева всего лишь приложение к королю, либо королева-одиночка. Но когда я уже была готова уступить строн и все права на королевство, Выяснилось, что Ларри потерял интерес к моей кандидатуре в качестве половинки звездной пары. С чем я осталась? Фрюин когда-то говорил о высотах, что есть понятие нулевой высоты, то есть уровень мирового океана, а есть отрицательный впадины. Не обязательно морские, могут быть просто ямы. Так вот, я в яме. Даже чтобы выбраться из нее, нужны неимоверные усилия. И попала я в эту яму не тогда, когда начались первые приступы, или когда впервые попала в клинику к Фрейденбергу. А позже, когда с упорством, достойным лучшего применения, попыталась сохранить наш брак. Зачем? Сохранить любовь Ларри? Но ее уже не было. И я прекрасно это понимала. Вернуть ее? Любовь невозможно вернуть. Это следовало бы запомнить всем. Это не птица Феникс. Она умирает навсегда. Доказать, что я лучше других? Но ведь я же не слепая и не настолько глупа, чтобы не видеть, что не нужна своему мужу, что у него другие планы в жизни. И дело не в Плоурайт. Не она так была бы другая. Ларри вычеркнул, отменил Джилл, прежде чем она родила Тарквиния. Он также вычеркнул меня раньше, чем я оказалась на злополучных съемках на Цейлоне. Зачем же продлевать агонию? Ларри понятно. Просто не мог порвать с больной женой, не потеряв при этом лицо. Он должен был либо отправить меня в психушку навсегда, либо убедить всех, что жить со мной невозможно. Ни то, ни другое очень долго не удавалось. Мне бы прервать эти старания. Но я упорно цеплялась за надежду доказать, что наш союз предопределен судьбой, и разрушать его нельзя. Почему? Да потому что когда-то я все поставила на этот союз. Бросив даже дочь, подчинив свою карьеру Ларе, подчинив ему саму жизнь. Крах союза с Оливье означал крах самой моей жизни. И все же этот крах произошел. После стольких лет борьбы и жертв я осталась одна. Вернее, без Ларри. А еще без денег. Все заработки уходили на театральные постановки. Без жилья. Нотли принадлежит Оливье. Без здоровья. Туберкулез, получивший подпитку при обкладывании льдом, больше не проходит. Без ролей. Ларри никогда не допустит, чтобы я играла на лондонской сцене. «Без будущего. Мне достаточно много лет, чтобы начинать сначала было поздно. Но я не одна. У меня есть мама, Сюзанна, есть Ли, Мэри Вэлл, есть настоящие друзья и подруги. А еще есть мои роли. Даже не вспоминая о Скарлетт, я все годы невольно черпала в этой роли жизненную уверенность. Я не буду думать об этом сегодня. Я подумаю об этом завтра». Директор Олдвич Бентл предложил возглавить труппу который отправится на длительные гастроли в Австралию. Это очень кстати, потому что мне хочется уехать куда-нибудь подальше от всех, кто либо примется с любопытством разглядывать брошенную жену, либо сочувствовать. И то, и другое невыносимо. Мне позволили выбрать три пьесы по своему усмотрению, потому что в трупе в основном малоизвестные актеры. Я в качестве звездной приманки. Мэри уэйл конечно, со мной. Хочу «Двенадцатую ночь», конечно. «Поединок ангелов» и... «Еще даму с камелиями». Ларри ни за что не позволила бы мне сыграть Маргариту Готье. Но теперь Оливье далеко, мне более не супруг, а потому я могу позволить себе все, что хочу. Нет, не все. Я никак не могу позволить провал. Во-первых, потому что публика пойдет на мое имя, а значит, от моей игры зависит и успех всей труппы. Подвести тех, кто мне поверил, никак нельзя. Во-вторых, провал хоть одного спектакля окажется вообще провалом навсегда. Даже в Австралии за мной будут следить множество недружелюбных глаз, готовых из-за малейшей оплошности подвергнуть остракизму Ага, мы же говорили, что она лишь тень великого Оливье. Глупо. Будучи уже давно сложившейся актрисой с двумя Оскарами, я вынуждена доказывать не то, что я чего-то стою, а что стою чего-то без лари что я не тень Лоуренса Оливье». Причем в случае просто успеха будет поднят крик «Австралия и Мексика — это не Англия, там публика не столь искушена». Именно поэтому я выбрала «Даму с камелиями», у которой невозможно приписать интерес к спектаклю только тексту, как в шекспировских пьесах. Время таких спектаклей прошло. Риск провалить его был очень велик. И все же мы начали репетиции. Давно не писала. Было просто некогда. Сначала репетиции, а потом гастроли. Выдались очень напряженными. Но удалось все. А началось с идиотизма. Зря я надеялась, что репортеры в Австралии умнее и меньше заточены на скандалы. По прилете нас ждала огромная статья местной журналистки Нэнси Спейн о нашем с Лоуренсом Оливье разводе во всех деталях. Даже таких, о которых не могла знать я сама. Я понимаю, что Спейн, подруга Плоу Райт, или, как она старательно подчеркивала, новый миссис Оливье. Но зачем же вывешивать грязное белье на всеобщее обозрение, даже из дружеских чувств? Всегда обрезговала вот такими журналистами и репортерами. Они из тех, кто стоя внизу, пытаются доплюнуть до тех, кто выше, забывая об одном — все, что не долетит, вернется им в лицо. Говоря выше, я имею в виду не себя, а лари Ведь сколько бы подруга, Не сваливала вину за развод на меня. Есть факты, которые всё равно говорят против Оливье. Получилась нелепость. Желая помочь Плоу Райт, она вылила немало грязи на великолепного Лоуренса. Медвежья услуга, что ни говори. Но Мэри Вейл и наш режиссёр Хелпман забеспокоились, как бы очередная громадная порция помоев не ввергла меня в приступ. Не обращай внимания. Нет, почему же? Только зал придётся поделить на две части. Какие еще части? Те, кто придет посмотреть на живую Скарлетт, и тех, кто захочет увидеть брошенную великим Лоуренсом Оливье жену. Как вы думаете, каких будет больше? Турне прошло с успехом. Все три пьесы были приняты хорошо. То ли местные зрители не читали грязную стрипню Нэнси Спейн. Кстати, я не удосужилась узнать, была ли она сама на наших спектаклях. То ли, как умные люди, потоком грязи не поверили в меня не бросали тухлыми яйцами и не требовали, чтобы сумасшедшая англичанка убиралась домой. Да и плакатов с шельмованием брошенной жены тоже не было. Зрители просто смотрели спектакли, аплодировали, если нравилось, молчали, если не очень, но сиденьями стульев, покидая зал посреди спектакля, не стучали. «Джон, узнай, пожалуйста, может, здесь просто не принято уходить в знак протеста? Может, австралийцы слишком вежливые?» Вместо ответа. Мэри Вейл показал мне очередь за билетами. «Как ты полагаешь, были бы на десятом спектакле полные залы, если бы на первых девяти люди с трудом высиживали до конца?» Мы начали выступать в июле прошлого года и закончили в марте этого. Я выдержала немалую нагрузку — 8 спектаклей в неделю и дополнительные представления под названием «Приёмы», на которые гости приходили явно из любопытства. Чего в этом любопытстве было больше? Интереса к «Живой Скарлетт», Или все же к брошенной жене Лоуренса Оливье? О, улыбаться, когда на душе скребут даже не кошки, а тигры, я умела. Ларри меня научил. так гастроли в Австралии прошли успешно. Я выдержала. Не подвела ни трупу, ни Мэри Вейла, ни Хелпмана, ни моих добрых зрителей, ни себя саму. Молодец, Вивьен. Ты достойна называться настоящей актрисой безо всякой приставки с упоминанием Лоуренса Оливье. Теперь предстоят гастроли в Южной Америке и Мексике. Жарко, тяжело, но мы выдержим. За мной следом ездит фарбман с уговорами сыграть в мюзикле. Я, конечно, сумасшедшая, но несколько в ином разрезе. Петь на большой сцене в настоящем мюзикле перед настоящей публикой, а не друзьями, удобно расположившимися вокруг рояля у меня дома, это похоже на сеанс электрошока. Первым ответом было «ни за что». Фарман безумно настойчив. Он забросал нас в Австралии телеграммами, на которые Хелпман просто не отвечал, делая вид, что мы не получали. Тогда продюсер прилетел в Сидней сам. О-ля-ля, так меня давно не осаждали. Я не буду петь, потому что не умею. Научим. Вы шутите? Мне не двадцать и даже не тридцать. У меня не та ситуация, чтобы с треском провалиться. Провала не будет. Вспомните Рекса Харрисона. Он тоже не юный, не певец, но ведь справился». Фарбан то напирал, как слон всей мощью и силой, то уговаривал льстя. В Австралии я отказалась. Он отправился за мной в Мехико, а затем в Южную Америку. Перед такой настойчивостью устоять невозможно. Но я решила сначала посоветоваться с друзьями в Америке. Кому, как не небродвейским актерам, играющим мюзиклы, знать, выйдет ли что-то из такой задумки. Если вспомнить, что партнером должен быть еще один певец неумеха, Жан-Пьер Амонн, Компания намечалась удивительная, безголосая, но весьма нахальная. Для себя я решила, что если у нас с Жаном ничего не получится на стадии самых первых «спевок», брошу затею и попрошу больше не напоминать. Ларри счастлив со своей новой миссис. Но к чему же в каждом интервью подчеркивать, что он сожалеет о моем недуге и о том, что нам пришлось расстаться? Зачем напоминать о болезни, о которой остальные, прежде всего я сама, хотели бы забыть? Но даже если не обращать внимания на меня, то к чему нервировать свою супругу? Едва ли ей приятно слышать о сожалениях сэра Лоуренса. Я правильно поступила, что уехала так далеко от Англии. В Лондоне Тайнин мне покоя не дал бы. Я для него словно красная тряпка для быка. Хочется крикнуть. Мы уже не вместе. Ларри живет своей жизнью, и я ему не мешаю. К чему теперь-то меня травить? Но я молчу. Нет, не молчу. Я веду себя так, словно в моей жизни, и не было этого самого кошмарного развода. Спевки с Омоном удались. Мы поверили в себя. К тому же поддержал и Рекс, который заявил, что петь не так страшно. Главное, верно, взять первую ноту. И его нынешняя жена Рэйчел Робертс, и, конечно, Мэри Вейл «Моя каменная стена». В спектакле нужно не только петь, но и много танцевать. Как это страшно. В таком возрасте решаться на эксперименты, да еще и певческие. Я же понимаю, насколько будет велик спрос, и сколь строгое отношение публики и критики ждет меня. Стоит чуть не справиться, и критики выльют поток негодующих осуждений за все. Что попыталась не повторить то, что уже создано в прежние годы, то есть при Ларе, за то, что не ушла в тень, не занялась лишь воспоминаниями, за то, что рискнула взяться за исполнение, которое под силу не каждому здоровому человеку, за то, что пою вместо того, чтобы плакать». Пожалуй, последнее возмутит больше всего. Разведенная, фактически брошенная жена, больная женщина, актриса, о которой твердили, что всеми успехами обязана своему звездному мужу, не плакала в уголке, вспоминая прежнюю счастливую звездную жизнь, а собиралась плясать и петь на Бродвее. Риск неимоверно велик, а шанс провалиться сток к одному. Но я рискну. Мэри Вэл убеждает меня, что нужно брать пример с Рекса Харрисона, который рискнул петь в «Моей прекрасной леди» и справился с задачей не хуже прекрасной Джулии Эндрюс, которая пела как профессиональная певица. Спектакль имел грандиозный успех. Поговаривали, что Кьюкор намерен снять фильм с тем же составом, которому тоже пророчили успех. Проблема в том, что Рексу Харрисону не противостоял Лоуренс Оливье. Я отдаю себе отчет, что в Англии против меня будет направлена вся мощь критической машины сторонников Лоуренса Оливье. Удивительно, что даже сейчас, когда мы разведены, и я больше года отсутствую в Англии, Тайнин никак не успокоится, все доказывая и доказывая, что, будучи рядом со мной, ты оказывался вынужден играть в полсилы, чтобы меня не освистали. Тайнин всегда найдет, за что обругать меня в угоду тебе. Давать ему повод в Англии не хочется. Я вынуждена выступать либо в далекой Австралии, Либо в Латинской Америке, либо в США, где ты не так властен над мнением публики и где критики не прислушиваются к мнению Лоуренса Оливье. Если бы мне 20 лет назад кто-то сказал, что я буду вынуждена уехать в Америку, чтобы иметь возможность играть без помех со стороны Лоуренса Оливье, я бы рассмеялась в лицо. Это нелепо, но это так. Репетиции, репетиции, репетиции. Потом еще уроки танцев. Конечно, вокал, если это можно так назвать. Снова репетиции. Конечно, трудно мне не 20 лет, чтобы половину спектакля просто скакать по сцене. Но это жизнь. Другой у меня нет. И я очень рада возможности сыграть что-то новое. Доказать, что могу справиться и с физически нелегким спектаклем, и даже с вокалом. На Бродвее нас приняли прекрасно. Сначала актеры, потом публика. Помимо пения в спектакле много танцев. Пришлось потрудиться что-то вспоминая, что-то осваивая заново. Физически тяжело, всё же мне не двадцать, и я не слишком крепка здоровьем. Но я справлюсь. Я обязательно справлюсь. Потому что на мне держится спектакль. И ещё потому, что должна доказать самой себе, что жива, несмотря ни на что. На развод и предательство Ларри. Я справилась. Интересно, что на афишах и рекламных снимках я преимущественно в наряде прислуги. Белый фарточек — и платье почти школьницы. Это нравится и репортерам, и зрителям. Премьера состоялась 18 марта 1963 года. Обидно, что именно на следующий день состоялась забастовка печатников, и утренние газеты, которых мы так ждали, не вышли. Но полный зал говорил сам за себя. Аншлаг. Публику не испугали наши с Сомоном не слишком хорошие певческие данные. За полным залом в первые дни Последовали аншлаги еще больше четырех сотен раз. Рядом со мной нет Лари зато есть Джон Мэривэл. А потому я ничего не боюсь, даже приступов. Джон Мэривелл не Лоуренс Оливье. Ради своего спокойствия и имиджа не станет связывать меня и пичкать наркотиками. Он постарается помочь. Джон не боится моих приступов, он надежен. У меня есть поддержка, и я не просто живу, а играю. Ларри. Сегодня мне сообщили о присуждении премии «Тони» за роль в «Товарище». Театральный Оскар за роль в мюзикле получила актриса, не имеющая музыкального образования. «В этой пьесе не важна пресловутая красота, которой ты всегда оправдывал мои успехи. У меня давно нет твоей поддержки. В спектакле не понадобилось ничего из того, чему учил меня ты. Упоминание о тебе было скорее помехой, чем помощью. Я совсем должна была справиться сама» потому что даже Джон в это время оказался в Лондоне. Ларри, я справилась. Больше четырех сотен показов и абсолютный аншлаг все вечера. Бродвей не просто принял новую Вивьен Ли, не только признал меня своей. Бродвей назвал в числе лучших. Я возродилась, как птица Феникс, даже после поднесенного тобой факела к огромному костру из сырых дров, который ты сложил у моих ног, предварительно крепко привязав к позорному столбу я жива ларри не просто жива но играю и буду играть. я слышу бурю оваций по своему адресу в пьесах к постановке которых ты не имеешь ни малейшего отношения я сама чего то стою и без лоуренса оливье а значит живу и буду жить даже если это недолго если мой организм не вынесет перегрузок умереть на сцене доказав самой себе что я не приложение к гениальному лоуренсу оливье а актриса Вивьен Ли За окном благословенный осенний дождь, которого все так ждали после страшной нью-йоркской жары. Он колотит по окнам и крышам, шумит в листве деревьев парка. Но стоит закрыть глаза, и в шуме дождя слышится шум аплодисментов. Я могу себе позволить такую прихоть, слышать в звуке дождевых капель от звуки восторга зрителей. Заслужила это право. Я состоялась, Ларри. Конец. Вивьен Ли. Жизнь, рассказанная ею самой. Читала Елена Уфимцева. Год 2020. Я состоялась, Ларри.